Глава семнадцатая Уже к пятнице стало ясно, что отвертеться от субботнего приема у Энрикесов не удастся. Каэтана звонила пару раз и даже заехала проведать свою маленькую пациентку. Она верно разгадала настроение Витольда и вовремя применила запрещенный прием. Рассказала Еве и Лене о лошадях. «Мой свекор разводит отличных скакунов, — сообщила она, улыбаясь. — И у нас есть парочка пони для маленьких девочек. Поправляйся быстрее, Ева! И зацокал языком, изображая лошадку. — Конечно! — мысленно проворчал Витольд. — Пони для Евы, лошадь для Леньки, а Сивый Мерин, то есть Гранд-Испании, для Мэри. — Прекрасно! — Чтобы придумать, а? Но жена дети так воодушевились предстоящей поездкой, что у Стрельникова даже язык не повернулся отказаться. — С каких это пор ты кого-то боишься? — сам себя упрекнул Витольд. — Пусть только этот самый Мигель попробует приударить за Мэри. Он жал кулаки и на краткий миг представил, как бьет красавчика под дых. Или лучше сразу дать в нос. поправить слегка аристократический шнобель. — Может, не пойдем никуда, Мэри? Протянул он печально следующим утром. «Что мы там забыли?» «Как хочешь», — небрежно бросила жена. «Тебя никто не заставляет, а я ничего, кроме больницы и этого дома, не увидела, даже море. Да и Каэтена обидится. Но ты можешь остаться, и я с детьми съезжу ненадолго». «Поедем все вместе», — пробурчал Витольд, а про себя подумал. «Не выйдет, милая. Хочешь от меня отделаться?» И закрутить роман с Грандом не получится. «Дубины от тебя отгоню. Интересно, у Карлоса есть бейсбольный бита? Или хотя бы клюшка для гольфа?» Стрельников по привычке вытянул ноги, перегородив полтеррасы. Жена, унося тарелки после завтрака, чуть не споткнулась, глянула недовольно. Витоль тут же подскочил и принялся убирать со стола продукты и грязные чашки. Завтрак закончился, а сегодняшний день оказался свободным почти до самого вечера. Никаких заседаний, прений, докладов. Только на вечер назначили закрытие симпозиума, вручение дипломов и памятных подарков, ну и банкет, конечно. Ходили слухи, что его метод проведения операции на двенадцатиперстной кишке тоже получит какую-то награду. Хотелось разделить эту маленькую победу с Мэри, чтобы она прониклась гордостью за своего непутевого мужа. Но болезнь Евы спутала все карты. Витольд засунул хамон и сыр в холодильник, а чашки поставил на край раковины. — Оставь, я помою, — прошептал он в затылок жене, легким движением облапив бедра. Мэри повернулась, как ошпаренная. — Ты помоешь? Стрельников шутишь, что ли? Она смотрела на него так, словно никогда раньше не видела. Конечно, видеть приходилось, а вот о желании вымыть тарелки Маша слышала впервые. — Я не шучу, мое сердечко! — ласково пробормотал он, легонько проводя пальцем по щеке любимой. Мэри отмахнулась, как от назойливой мухи, и удивленно уставилась на него. — Ты же на море ни разу не ходила, — примирительно заметил Витольд. и, улыбнувшись, призвал на помощь все свое обаяние. «Как-то не пришлось», — хмыкнула жена и отстранилась. «Ничего страшного». «Сходи с лёней а я с Евой посижу», — предложил он. «А ты управишься?» — все еще не верь ему, — уточнила жена. «Конечно», — тут же заверил Витольд. «Делов-то. Мы книжку почитаем, картинки раскрасим». Он, слегка касаясь, провел по ее плечам широкими ладонями. Будто хотел обнять, но не посмел. «Я выдержу, не сомневайся», — твердо заверил жену Стрельников. На кухню притащилась слабая Ева. «Мама, пить!» — потребовала она и, покосившись на отца, добавила. «Позяста!» Витольд подхватил дочку на руки. «Вот какая у нас девочка воспитанная!» — чмокнул в щеку. мама с Леней плавать пойдут, а мы с тобой что делать будем?» «Книжку читать или картинки красить?» «Касить!» — кивнула дочка, принимая из рук матери чашку с водой. Но Маша недоверчиво глянула на мужа. а «Мы их отпускаем!» — забирая пустую чашку, снова осведомился витоль у дочки. Ева перевела хитрый взгляд на мать, потом ангельским взором посмотрела на отца. «Да, папа, мы будем касить захлопала она в ладоши и, решительно спустившись, убежала к себе в комнату. Маша узнала этот взор ангелочка, не суливший ничего хорошего. Явно Ева что-то придумала. «А ведь Стрельников даже не подозревает!» — мысленно отметила Маша. «Может, предупредить?» Она задумалась на минутку, а потом одернула саму себя. Фигушки, пусть познает радость отцовства за прожитые годы. Витольд, облокотившись на перила террасы, наблюдал, как Мэри в купальнике и белой полупрозрачной рубашке, чуть прикрывающей бедра, по ступенькам сбегает след за сыном. Волосы, закрученные на макушке, делали ее похожей на школьницу. Захотелось ринуться вниз — «Подхватить жену на руки и зацеловать». Словно услышав его мысли, она повернулась на взгляд и взмахнула рукой, а потом, будто смутившись, фыркнула и убежала. «Девчонка!» — мысленно усмехнулся Витольд. Он снова вернулся во вчерашний день, когда после симпозиума они с Ленькой гуляли по Рамбле и примыкающим к ней узким улочкам. На витрине одной из лавок в глаза бросился серебряный браслет ручной работы. Филигранная вязь, красные кораллы. Стрельников поймал себя на мысли, что вещь абсолютно в духе Мэри. — Давай маме купим, — посоветовался он с Ленькой. Сын с утра пребывал в плохом настроении и пробормотал что-то нечленораздельное. Витольд засунул покупку в карман пиджака и, пропустив мимушие слова продавца про особый оберег, Увлек сына в первый попавшийся кафе. Заказал мороженое и воду. — Что с настроением, Леонид Витольдович? — ернически поинтересовался он. — Не понравился да Винчи или кто-то обидел? — Крутой робот! Мне даже разрешили посидеть за пультом! Пробубнил Ленька и наклонился над синим широким стаканом с разноцветными шариками мороженого. — Ну вот видишь! — ласково улыбнулся Витольд и тут же бросил настороженно. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем», — насупился сын. «Лень, что случилось, а? Ты вчера спать уходил, все в порядке было. Приснилось, что?» «Я спать пошел, а ты снова своим телкам названивал. Я слышал, ты же обещал!» Гневно выкрикнул сын. «Никому я не звонил», — опешил Витольд. «И свое обещание держу. Не придумывай, пожалуйста». «Да», — Сын зло воткнул ложку в фисташковый шарик и бросил недовольно. «Я слышал, ты по-английски любезничал с какой-то бабой». А -а -а, и это...» — рассмеялся Стрельников. «Сейчас тебе ее покажу». «Она у меня в друзьях в соцсети». «Не хочу я на твоих дур смотреть. Противно». и «Это понравится», — жестко бросил Витольд и начал что-то искать в телефоне. Он протянул айфон сыну и, улыбаясь, ткнул фотографию. «Вот, смотри, хороша?» Ленька уставился на экран, откуда на него радостно глядела семидесятилетняя Глория Грандиевски. В очках из короткой стрижкой седых волос черные, будто вишни, глаза из-под очков с любовью смотрели на фотографа. Снимал, должно быть, Кристофер. «Я с ней вчера разговаривал», — миролюбиво заметил Витольд. «Выражал соболезнования. У нее муж умер, мой старший товарищ». «Правда?» Ленька, глянув сомнением, прочитал имя аккаунта. «Ну, конечно, сынок!» Витольд призвал на помощь всю свою выдержку. Мальчишка подскочил с места и бросился к нему. Обнял за шею, уткнулся лицом в плечо. «Прости, пожалуйста!» – прошептал Ленька. Витольд прижал к себе своего первенца и чуть слышно попросил. «Это ты меня прости!» В горле застыл комок, а в глазах слезы. И Стрельников, здоровый и крепкий мужик, давно лишенный сантиментов и иллюзий, сам чуть не разревелся, словно несмышленный малыш. Он ощутил, как ёкает и останавливается сердце, на краткий миг пропуская удар. Как в тот самый злополучный день, когда умерла мама. Еще немного и потерял бы самых близких людей. Вот ведь Дурак! Мысленно обругал себя Витольд. Он смотрелся в желтую полоску пляжа и синюю гладь моря. Увидел, как жена и сын на перегонке забегают в воду. Поймал себя на мысли, что бежать сейчас рядом с ними — наивысший предел мечтаний. Но... Ева, твою мать! Витольд дернулся, намереваясь броситься на поиски притихшего дитяти, но послышался топот ножек, и на террасу выбежала дочка. «Папа, касить заявила она и потянула его к столу, стоявшему неподалеку. Сама, что-то сжимая в кулачке, быстро вскарабкалась на стул. Пришлось сесть рядом. «А где твои раскраски и карандаши, котенька?» — мягко заметил Витольд, приготовившись раскрашивать принцесс и русалок. «Нет!» — мотнула русыми кудряшками Ева, разжимая ладошку и укладывая перед ним флакончик с розовым лаком. «Папа!» на «Накась ногтики!» — попросила малышка, растопылив пальчики и добавила жалостливо. «Позяста!» Маша, раскинув руки ноги, нежилась в теплой морской воде. Голубое прозрачное море манило и не отпускало. Она скосила глаза на сына, плавающего неподалеку с маской. Он подплыл поближе, попытался схватить мать за ногу. точно как и Витольд, абсолютно таким же движением, хватая за пятку, чуть царапнув ногтями. Маша брыкнула ногой и, перевернувшись на живот, в два грибка отплыла в сторону. Ленька вынырнул и, стянув маску, что-то радостно прокричал. — Давай выходить, сыночек! — позвала его Маша. — Папа там уже его уморила! — Или папа Еву! — хмыкнул сын и прокричал. — Мам, еще пять минут, ладно? — ровно десять и выходим строго заметила маша и снова поплыла на спине прикрыла глаза от удовольствия и тут же увидела берег черного моря военный санаторий и весь клан на каменистом берегу сколько мне тогда исполнилось осведомилась она у самой себя шесть кажется а витоль до сережки по четырнадцать Она залезала ногами на их сцепленные друг с другом ладони и оттуда хохоча прыгала в воду. А потом Витольд присел на корточки а она вскарабкалась ему на плечи. И папа кричал с берега, что еще немного, и Маше сядет виташки на голову. Но как ни старалась, не получилось. Не тот человек стрельников не приручить, не удержать, словно дикий кот, шлындрующий сам по себе». единолично выбирающий путь дорожку и другие должны покоряться его воле приспичило ушел что то там померещилось вернулся закидал дорогими подарками решил что все в порядке не покаяться не объясниться все как должное никаких комплексов и что же теперь делать принять обратно эту прекрасную особ мужского пола и ждать новых измен или все таки выгнать в за поинтересовалась Маша у самой себя. — Как же? — выгонишь. — едко заметил внутренний голос. — Ты его приняла обратно в прошлую пятницу, когда блудный попугай случайно залетел в отчий дом, и обратно не выставить, хотя бы из-за детей. Маша поморщилась. Да, дети рады, аж сил нет. Ленька вон по дороге на пляж описывал, как ходил на симпозиум вместе с папой, как тот представлял его разным именитым врачам, А потом Ленька сидел в первом ряду, а папа на сцене с другими важными дядьками. И все спорили, спорили, а папа всех убедил. И все ему руки пожимали, поздравляли. А там еще робот огромный. Сын захлебывался от восторга, описывая длинные механические руки с тонкими пальцами. Я даже за пультом сидел. Папа договорился, меня пустили. Я теперь точно врачом стану, как папа. Все как папа. устала подумала Маша. — Даже Ева, и та уже сильно привязалась к отцу. — И что теперь делать? — Вопрос риторический. — Ну ты же и сама его любишь, — опять возразил внутренний голос. — Конечно, повыделывайся для приличия, а потом допусти до белого тела. Маша фыркнула, сердясь на саму себя, перевернулась в воде и с сильными резкими грибками поплыла к берегу. Увидев, как сын на мелководье снует под водой, будто рыба, подплыла поближе и перед лицом маски помахала рукой. «Время, сыночек!» Весь обратный путь до вилы, Ленька в красках пересказывал, как пару дней назад они с папой плавали на перегонки. «Мне один разик удалось обогнать», — хвастался сын. «Ни за что не поверю», — усмехнулась Маша, снова отметив про себя это «папа, папа, папа». Твой отец во всем всегда самый первый. Такой у него характер. Ни разу моим братьям не удалось его обогнать. Это он тебе поддался, наверное? — Ну, нет, — взвел Ленька, поднимаясь по ступенькам, и что ей силой помчался вперед. — Я сейчас у него спрошу, — закричал откуда-то сверху. Когда Маша зашла на террасу, то поразилась тишине, полной и зловещей, ни единого звука. Даже Ленька исчез куда-то. Она кинулась в холл и чуть не сбила с ног сына. Тот стоял посреди холла и, закрывая рот рукой, силился не рассмеяться. Маша перевела взгляд на разложенный диван и сама чуть не зашлась хохотом. Витольд Александрович Стрельников спал без задних ног крепким здоровым сном, а рядом с края примостилась маленькая Ева. но и без всякой дедукции Шерлока Холмса становилось понятным, что отец заснул гораздо раньше дочери. По дивану валялись разбросанный тушь, помада и тени, а вот лицо Витольда представляло собой макияж от кутюр. Бордовыми и коричневыми тенями щедрая рука Евы раскрасила кожу вокруг глаз от скул до самых бровей ярко-красными румянами навела щеки, как у морфутки в морозко, и добавила образу индивидуальности, намалевав на губах розовой помадой. «Мама», — прошептал сын, — «это ужас, я не могу. Надо сфотографировать и отправить дедушке». «Не смей», — цыхнула Маша, и, подойдя ближе, решилась разбудить мужа, а гениального визажиста отнести на свою кровать. Но, присмотревшись, Маша поняла, что Витольд, видимо, спал очень долго. Ногти мужа приобрели такой же розовый цвет, как и ноготки Евы. «Прям салон красоты!» — пробурчала про себя Маша и, аккуратно взяв дочку, отнесла в спальню. А, вернувшись в холл, увидела сонного мужа, сидевшего на диване. «Это нужно как-то смыть, Мэри!» — попросила он, поморщившись и указав на свои розовые ногти. А то решат, что я педик или метросексуал. Пробормотал он и удивленно посмотрел на сына. Что у тебя так веселит, Леня? Ленька уже не мог сдержаться и захохотал в голос. Мэри не понял Стрельников. Она потянулась за разграбленной косметичкой, отыскала чудом уцелевшее зеркало и протянула мужу. Витольд посмотрел на свое отражение и громко выругался. «Твою мать, Ева!» Дочка тут же возникла на пороге. «Ты что натворила?» — грозно осведомил сострельников. «Испортила мамину косметику». «Я хотела, чтобы ты стал косивым», — обиженно протянула малышка, приготовившись зареветь. «А до этого? А до этого преображение, по-твоему, было страшным?» — рыкнул Витольд. «Да», — плаксиво заявила Ева. «Мама на тебя смотрела и хмулилась, а сейчас улыбается!» Весомый аргумент. В сердцах крякнул стрельников и направился в ванную. маша казалось, что он мылся целый час. Но все равно, когда вышел, по лицу виднелись перламутровые блестки. «Ты почему заснул?» — улыбаясь, поинтересовалась Маша. «Не знаю. Может, жара или усталость сморили?» — хмыкнул Витольд, а про себя чуть не закричал. «Да я ночью напролет думаю, как вернуть тебя». Но говорить ничего не стал, а вместо этого обалдело возрился на свои руки. «Помоги мне, Мэри, пожалуйста». Маша посмотрела на ногти мужа, накрашенные розовым лаком, и задумчиво заметила. «Как она умудрилась накрасить, пока ты спал? И флакон лака на террасе валяется. Не понимаю. Мы там красили. Сначала я ей... а потом она мне. Знаешь, как старалась? — Ты позволил Еве накрасить себе ногти? — изумилась Маша. — Ты? — Ну да, мы так развлекались, — смущенно заметил он. — Только никому не рассказывай, это наша семейная. — Как скажешь, — хмыкнула Маша, протягивая мужу ватные диски и бутылочку с жидкостью для снятия лака. Только ступая на террасу. Когда Витольд вернулся обратно в дом, жена отчитывала Еву. — Я тебе уже объясняла, что мою косметичку брать нельзя. Строго по-чапаевски учила малышку Мэри. — Я говорила тебе, что красит других людей, когда они спят, нехорошо. Ева, потопившись, сидела рядом и теребила оборку на майке. — А кому она еще красоту навела? — поинтересовался Витольд, улыбаясь. — Твоей сестре. хором сообщили домашние. У Ель заболела голова, она выпила таблетку и уснула. А пиявка ей накрасила губы голубыми тенями, а темно-коричневыми под глазами, прям как восставший из ада или зомби-апокалипсис, засмеялся Леня. «Тебе еще повезло!» А еще под носом намазала тушью, грустно добавила Маша. И волоски на верхней губе окрасились в черный цвет. Я перекись водорода еле вытравила. — Значит так, народ, — пытаясь не засмеяться, предложил Витольд. — Еву с этого момента считаем выздоровевшей, поэтому вы двое, — он указал на детей, — вечером остаетесь сами, а мы с мамой идем на закрытие симпозиума и банкет. — Оставим их одних? — негодующий воздрелась на него Мэри. — Ты с ума сошел? — Ничего подобного, — остановил жену Витольд. У нас взрослые умные дети, они будут есть пиццу и смотреть мультики. А если кто-то совсем маленький, — Стрельников внимательно посмотрел на дочку, — то перед уходом положим спать, дадим маминого молочка. — Нет! — тут же воскликнула Ева, чудом избежавшая наказания. — Мы с Леней е Особенно ты, пиявка! — хмыкнул брат.